Глава 6. Принцип 3. Целеустремленность. Успешный боец ⁇ это обычный человек, умеющий достигать полной концентрации внимания. Брюс Ли, мастер боевых искусств и актер. Мы все встречали таких людей, но вы понимаете, о чем я. Они бегают марафоны, тренируют команду в малой лиге, работают волонтерами в программе выдачи обедов малообеспеченным ученикам в школе, отлично готовят, а в свободное время еще и пописывают романы. Бьемся об заклад, вы знаете таких людей. Они кажутся удивительно невероятно продуктивными. А может, среди ваших знакомых найдется человек, который всегда доволен жизнью, здоров, счастлив и излучает такой поток оптимизма и энергии, что любой в его обществе чувствует себя центром Вселенной? Однако вряд ли вы знаете, как таким людям удается достигать успеха. Наверное, вы решили, что им просто везет или что они фантастически талантливы или имеют уникальные лидерские качества. А может, они наделены сверхспособностями? И хотя все перечисленное действительно может способствовать успеху, мы по собственному опыту знаем, что главная суперсила каждого работоспособного и счастливого человека ⁇ это целеустремленность, четкий фокус на результатах. Прежде всего это подразумевает умение концентрироваться на приоритетах, мобилизовать всю свою энергию, направляя ее на достижение важнейших целей, независимо от обстоятельств и самочувствия. это способность- верный путь к исключительной эффективности в любом деле. Целеустремленность конечно, не сделает вас сверхчеловеком, зато позволит добиться сверхчеловеческих результатов и причины этого на удивление просты. Сосредоточенность на цели, Повышает эффективность. Действовать эффективно не означает делать больше или быстрее. Это означает делать то, что нужно для своего личностного роста и уверенного движения к мечте. Сосредоточенность на цели делает вас результативным. Быть результативным означает получать результат при минимальных затратах времени, энергии и денег. Каждый раз, когда вы отвлекаетесь от цели, вы тратите ресурсы впустую, особенно время. Как известно, тут дорог каждый момент, а теряя цель из виду, вы упускаете возможности. Сосредоточенность на цели делает вас продуктивным. Поймите, то, что вы заняты, вовсе не говорит о том, что вы продуктивны. На самом деле супружеские пары, которые постоянно ссорятся, обычно самые занятые люди с кучей забот. Беда в том, что мы путаем продуктивность с занятостью, то есть с деятельностью, не дающей особого результата. Скажем, это ежеминутная проверка электронной почты, чистка салона автомобиля или переписывание списка дел в 12 раз за месяц. Если у вас есть видение, приоритеты и план действий, и вы последовательно решаете наиболее важные задачи, из просто занятого человека вы превращаетесь в высокопродуктивного. Выполняя наши советы и рекомендации, вы скоро поймете, как выработать привычку к сосредоточенности на цели и пополнить ряды самых продуктивных людей в мире. Объединив все эти преимущества, вы добьетесь гораздо большего. Однако, пожалуй, наибольшая ценность целеустремленности ее способность высвободить ваш неиспользованный потенциал и улучшить жизнь во всех ее сферах, не растрячивая при этом энергию на ерунду и везде получая посредственные результаты. А теперь давайте выполним в рамках чудесного утра дополнительные четыре шага для поддержания неизменной сосредоточенности на цели. Первый. Определите оптимальные условия для достижения максимальной сосредоточенности. Начнем с того, что для этого вам прежде всего нужно найти подходящее место. Это может быть спальня или задний двор вашего дома, то есть определенное место, пусть даже скромное, куда вы отправитесь, чтобы сосредоточиться. Отчесть это объясняется обычной оптимизацией. Если ваши рабочие материалы разбросаны повсюду, от багажника автомобиля до кухонного стола, вы просто не можете быть эффективным. И самое важное. Наличие особого места формирует привычку к сосредоточению. Чтобы продуктивно поработать, садитесь каждый день за один и тот же письменный стол в одно и то же время и вскоре заметите, что погружаетесь в нужное состояние, едва устроитесь за ним. Если же вы, как и мы, много путешествуете, таким местом может стать автомобиль, чемодан и любое придорожное кафе. Выработайте привычку паковать вещи в дорогу и работать во время поездок, чтобы в их ходе сосредотачиваться не хуже, чем в кабинете. Поверьте, работать можно где угодно, если иметь под рукой все необходимое. Второй. Избавьтесь от беспорядка. Беспорядок? Убийца сосредоточенности и поэтому избавление от него станет следующей остановкой в нашем путешествии. Недаром научно-популярная книга «Мари Кондо» «Магическая уборка» стала бестселлером прошлого десятилетия в своем жанре. Устранение хаоса и беспорядка в умственном и физическом пространстве позволяет обрести уравновешенность и мотивацию. Существует два типа беспорядка умственный и физический, и каждый из нас неизбежно сталкивается с обоими. Мы держим в голове мысли о разных задачах, например, «Скоро день рождения моей сестры, надо купить подарок и выбрать поздравительную открытку», или «Позавчера я отлично провел время, ужина у знакомых, хорошо бы отблагодарить хозяйку дома», или «Сегодня до ухода с работы надо ответить на электронное сообщение от нового клиента». Кроме того, мы, как настоящие плюшкины, накапливаем кучу ненужных вещей, папки с бумагами, старые журналы, одежду, которую никто не носит, хлам в гараже, всевозможные безделушки, финтифлюшки и сентиментальные сувениры хранятся всю нашу жизнь. Беспорядок окутывает нас густым туманом, а нам, чтобы сосредоточиться на делах, необходимо четко видеть. Для того, чтобы мысли были ясными,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 И добавьте туда содержимое бесчисленных записок, захламляющих стол, монитор, столешницу, холодильник, где еще они могут быть. Прилепите все эти листочки к своему списку. Соберите все в одном месте, запишите в дневник или сделайте заметки в смартфоне, чтобы максимально очистить свою память. Правда же здорово? Продолжите уборку. Это только начало. Очистите рабочее место. Потратьте полдня или день на то, чтобы разобрать набитые документами папки, стопки бумаг, лоток с нераспечатанной почтой, выбросьте или измельчите в шредере все ненужное, отсканируйте или сложите в папку важные бумаги. Отметьте в дневнике все, что требует вашего внимания и не может быть перепоручено, отведите в расписании время на выполнение этих дел. Избавьтесь от хлама. Очистите все ящики, шкаф, комод и кладовку, включая бардачок и багажник автомобиля, вид которых вас раздражает. Такая уборка может занять от нескольких часов до нескольких дней. Ежедневно избавляйтесь от ненужных вещей до тех пор, пока не закончите. Не ищите себе оправданий вроде «чтобы все это убрать, понадобятся целые выходные». Так вы никогда не начнете наводить порядок в своей жизни. Просто выберите один ящик и разберите его. Вы будете удивлены, к какому значительному прогрессу приводят кратковременные всплески энтузиазма. Кстати, полезные идеи на этот счет можно найти в книге С. Дж. Скотта и Барри Давенпорт. «Уборка за 10 минут, не вызывающая стресса, привычка для упорядочения вашего дома». Организация физического и умственного пространства повысит вашу сосредоточенность на цели до уровня, который вы считали невозможным, и позволит расходовать энергию только на действительно важные дела. Третий. Устраните отвлекающие факторы. В дополнение к занятиям «Основным делом» мы вместе пишем эту книгу и обучаем на дому своих детей. Сами понимаете, наше время очень ценно для нас, как и ваше для вас. Чтобы не отвлекаться от выполняемой задачи, наши телефоны почти всегда включены в режиме «Не беспокоить», блокирующим все входящие звонки, сообщения, уведомления электронной почты и социальных сетей. Эта простая функция повышает нашу ежедневную производительность и сосредоточенность на деле. Сегодня практически все телефонные устройства снабжены таким режимом. Кроме того, мы рекомендуем отвечать на электронные письма в отведенное для этого время согласованное с вашим графиком, а не в тот момент, когда кто-то пытается с вами связаться. Такой подход можно применить к любым уведомлениям и оповещениям, времени, проводимому в социальных сетях, а также к вашей доступности для коллег, сотрудников и даже клиентов. Режим «Не беспокоить» устанавливается не только в телефоне. Сообщите членам своей команды, в какое время к вам можно обращаться, а когда следует оставить в покое. Четвертый. Создайте основу для сосредоточенности на цели. Выбрав место для практики сосредоточения и избавившись от хлама, вы непременно почувствуете, что существенно улучшили способность концентрации внимания, потому что туман в голове рассеялся. Теперь пора переходить к следующему этапу. Это можно сделать, задав себе три вопроса. Первый. Что мне нужно продолжать делать или делать больше?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 Продолжать делать или делать больше? Взглянем правде в глаза. Не все тактики и стратегии одинаково эффективны. Одни лучше, другие хуже. Некоторые какое-то время демонстрируют высокую эффективность, затем она снижается, а некоторые, наоборот, даже ухудшают ситуацию. Сейчас вы, скорее всего, уже многое делаете правильно и, читая эти страницы, посвященные развитию супружеских отношений, часто одобрительно киваете. Если ваши приемы работают, запишите их. Скажем, вы уже включили режим «Не беспокоить» в своем телефоне или всерьез занялись здоровьем и с каждым днем чувствуете себя все лучше. Включите этот факт в свой список «Это работает». Убедитесь, что записываете то, что действительно способствует успеху. Как известно, приятно заниматься тем, что нравится, но вы должны быть уверены, что все ваши действия ведут к укреплению отношений с партнером. Не забывайте о законе Парета, или знаменитом правиле 80 на 20, которое гласит, что 20% усилий обеспечивают 80% результатов. Какие именно усилия определяют весомую их часть у вас? Нам легко делать то, что нравится, но нужно быть уверенным, что эти действия нацелены на достижение общих целей в вашей паре. Прослушав эту главу, запишите в дневник все, что работает в вашем случае. Надеемся, вы уже делаете это при выполнении спасательных кругов. Все дела из этого списка продолжайте делать до тех пор, пока не появится что-нибудь более эффективное. Объективно оцените количество каких действий, включенных в список, необходимо увеличить. Чего вы в настоящее время делаете недостаточно. Если же эти виды деятельности не приближают вас к достижению важных целей, вычеркните их из списка. Тем не менее, перфекционизм тут неуместен. Переутомление, обычно с ним связанное, плохо сказывается на вас, отвлекая внимание от по-настоящему важных вещей. Продолжайте делать то, что работает, и в зависимости от того, насколько больше вы хотите достичь, просто выполняйте больше действий, которые обеспечивают нужный результат. Что нужно начать делать? Определив, какие действия наиболее эффективны и чему следует уделять больше времени, переходите к вопросу о том, что еще ускорит прогресс в достижении гармонии в ваших отношениях. На этот счет у нас есть несколько отличных рекомендаций. Назначьте даты романтических свиданий. Еженедельно обсуждайте ваши отношения. Запланируйте романтическую поездку с ночевкой в отеле. Ежедневно убирайте в доме. Запишите, за что вы благодарны каждому члену семьи, особенно супругу. Составьте базовое расписание и согласуйте его с планами всей семьи. Обязательно высыпайтесь, об этом рассказывалось в предыдущей главе, пользуйтесь услугами помощников по хозяйству. Но не форсируйте события. Как говорится, Рим не один день строился. Вот и не стоит включать в список дел на завтра 58 пунктов. Благодаря ежедневной практике письма по методу «Чудесное утро» вы не упустите из виду ни одно из дел. Добавляйте одно или два в свой инструментарий, пока это не войдет в привычку. Улучшения приходят постепенно. Что нужно прекратить делать?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 Так почему бы вам не перестать употреблять в пищу вредные для здоровья продукты, не дающие необходимой энергии и лишающие мотивации? Заниматься тяжелой, скучной и необязательной домашней работой? Мгновенно отвечать на телефонные звонки? Переадресуйте звонок на голосовую почту и ответьте на него, когда вам будет удобно. Часами читать, скролить и постить материалы, зависать на сайтах социальных сетей? Подолгу смотреть телевизор. Заниматься самобичеванием и расстраиваться из-за того, что ничего не можете изменить. Выполнять рутинные операции вроде оплаты счетов, покупки продуктов и уборки дома по несколько раз в неделю. Если вы хотите быстро сосредотачиваться на цели, попробуйте такой способ. Перестаньте реагировать на любые звонки и другие сигналы, как дрессированный тюлень. Так ли уж необходимо обращать внимание на каждое сообщение в телефоне, электронное письмо или уведомление в социальных сетях? Конечно же нет. Отключите их в настройках телефона, планшета и компьютера. Современные технологии призваны нам служить, а не управлять нашей жизнью. Вы сами решаете, как часто проверять свои гаджеты. Скажем прямо.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 Как мы уже говорили, выработка умения сосредоточивать внимание сродни накачке мышц, и его, как и мышцы, необходимо тренировать. Не будьте к себе слишком строги, если поначалу возникнут трудности. Продолжайте развиваться и самосовершенствоваться. Потом станет гораздо легче. Возможно, понадобится время, чтобы приобрести это качество, но каждая попытка будет повышать ваше мастерство. Ваша цель — стать целеустремленным человеком, а значит, в первую очередь, вы должны увидеть себя таким. Мы советуем вам добавить несколько строчек о приобретении умения сосредоточиваться на цели в свои ежедневные аффирмации. Напишите также, что будете делать ради достижения этой цели. Большинство людей были бы изумлены, узнав, как мало времени они посвящают занятиям, действительно важным в их жизни.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 Проделайте описанные далее шаги и переходите к следующей главе, где мы поделимся тем, что еще можно сделать для улучшения супружеских отношений и как включить это в практику спасательных кругов таким оригинальным способом, о котором вы даже не подозревали. Четыре шага к сосредоточенности на цели. Шаг первый. Создайте комфортную обстановку для тренировки сосредоточенности.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 Составьте список дел, требующих сосредоточенности на цели. В ежедневнике, смартфоне или компьютере создайте три списка. Первый. Что мне нужно продолжать делать или делать больше? Второй. Что мне нужно начать делать? Третий. Что мне нужно немедленно прекратить делать? Записывайте все, что приходит на ум, а затем просматривайте записи, чтобы решить, какие задачи можно оптимизировать, передать на аутсорсинг или делегировать. Повторите до тех пор, пока не определите план действий. Теперь организуйте расписание временными блоками таким образом, чтобы почти 80% вашего времени посвящалось работе, дающей нужный результат, а остальное кому-нибудь перепоручите. Итак, теперь вы отлично знаете, как включить спасательные круги в свою жизнь. Настало время перейти к обсуждению, Тим. Эту часть утреннего ритуала вы будете выполнять вместе, как супружеская чита, чтобы наладить все стороны легендарных отношений в качестве партнеров, друзей и любовников. Готовы? Начинаем! Тим и Джоли Коттен Тим и Джоли Коттон безумно друг в друга влюблены. Эта супружеская пара уникальна не в смысле их образцового брака, а благодаря поддержке, которую они оказывают другим семьям, мотивируя и вселяя в них надежду на лучшее. Конечно, немало пар ежедневно сталкиваются с такими же проблемами, как у Тима и Джоли. Но умение этой читы справляться с трудностями выделяет их среди остальных. У обоих это второй брак. У Тима двое детей от предыдущего брака, у Джоли – трое. И супруги придумали рецепт, как сделать совместное воспитание и приемное родительство на фоне их процветающих отношений ярчайшим примером не только для детей, но и для других семей, столкнувшихся с подобными трудностями. В 2016 году Тим и Джоли запустили смешанный проект, чтобы поделиться своей историей. В результате то, что начиналось как повод поразмыслить о совместной жизни и усилиях, или просто напомнить об этом самим себе, со временем переросло в настоящее движение. котаны Быстро обнаружили, что многие пары, оказавшиеся в подобной ситуации, нуждаются в направляющем свете оптимизма, ответственности и любви, чтобы ориентироваться в сложностях смешанной семьи. Однажды нам повезло встретиться с вечно занятыми Тимом и Джоли и честно поговорить с ними об отношениях и о том, чем их нынешний брак отличается от предыдущих. Тим. Я думаю, что есть два существенных отличия. Во-первых, на этот раз мы научились зрелой любви, которой раньше не было, по крайней мере, в моем первом браке. Зрелая любовь совсем иная. Например, она подразумевает, что вы думаете о том, как стать лучше, а не обвиняете партнера при каждом удобном случае. Нужно брать на себя инициативу и меняться самому, а не ждать, пока супруг изменится к лучшему, а после него и вы. Во-вторых, на этот раз мы при принятии решений смотрим в одном направлении. В моем предыдущем браке мы с бывшей женой всегда пытались убедить друг друга, а сами смотрели в противоположные стороны, поэтому такой способ не работал. Когда смотришь в одном направлении, гораздо легче вместе расти и идти по жизни. Жена остается собой, и я остаюсь собой. Но мы все равно движемся вместе, иногда быстрее, иногда медленнее. И это очень-очень важно. Джоли. А еще мы с Тимом много общаемся. В нашей жизни немало подвижных частей, и постоянно общение чрезвычайно важно как мы собираемся вместе расти детей, как будем делать это в команде с нашими бывшими и как мы намерены сделать свою веру важной частью нашей семьи – актуальные темы для обсуждения. В процессе личностного роста Тим и Джоли поняли и признали, насколько важно с супругам поощрять друг друга и влиять друг на друга. Их самосознание и эмоциональный интеллект не только повлияли на брак, но и все заметнее проявляются в гармоничной системе воспитания. Тим. Мы научились жертвовать минутными эмоциями ради долгосрочных целей, особенно когда речь идет о детях. Я думаю, многие пары идут по неверному пути, пытаясь взвалить проблемы на своих бывших. Отказ от этих попыток весьма позитивно влияет и на брак, и на детей. Впрочем, сосредоточенность на долгосрочных целях и готовность жертвовать сиюминутными чувствами не ограничиваются способом взаимодействия этой замечательной пары с бывшими супругами. «Это просто заявление о том, как мы все можем взаимодействовать и ориентироваться в своих взаимоотношениях с супругами, детьми, нашими расширенными семьями и даже с друзьями». Тим и Джоли сказали, что их брак, возможно, даже сложнее, чем предыдущие, но он им приносит намного больше удовлетворения. Они смело встречают все жизненные трудности, постоянно общаются друг с другом и успешно развиваются» что позволяет им расти вместе, следовать по Божьему пути и использовать свои отношения как некий маяк не только для собственных детей, но и для других семей, нуждающихся в надежде, поддержке и мотивации.